«Оскару? Взыскание?» «И предупреждение о неполном служебном», – добавил Фрэнк. «Сегодня приказ выйдет». «Что он натворил?» «Ты разве не слышала?» Предвкушая веселый рассказ, второй пилот радостно потер руки. «Помнишь, его крыло звено умникова досталось?» «Конечно». Кира скорчила гримасу. Она надеялась, что пополнение придет к ней. Но ночь штаба уважил просьбу старого приятеля. Отдал новой машины ему, и девушка до сих пор досадливо морщилась, вспоминая поражение. Вчера вечером ребята закончили выделять машины, и Оскар отправился принимать работу. «Выделять» на сленге паравингеров вингеров» означало нанесение на фюзеляж воздушного корабля соответствующих эмблем – бригады, эскадрильи, крыла и личной метки экипажа. Первые три картинки считались уставными, а вот последнюю паравингеры лепили от души, украшая машину в соответствии со своим позывным или видением прекрасного. Оскаленные пасти жлунов, игральные карты, даже пикантно наряженные девушки. Командование традицию чтило, закрывало глаза на вольности, и ребята не стеснялись. Лейтенант Клео под кабиной физиономию стыра изобразил. Все как положено. Синяя кожа, бородавки, длинный нос, зеленые волосы. У него позывной водяной. Вот и постарался. А Оскару почему-то не понравилось. Он возле паровинга остановился и пальцем тычет. Что это за харя торчит, а? А из фонаря как раз бригадир Хоплер высовывается. А Мандер, это вы о ком? И понеслась ругань. «Ты ведь Хоплера знаешь, ему только повод нужен, чтобы разораться!» «А что бригадир в кабине делал?» С внезапной проверкой притащился. «Не повезло Оскару!» «Ага!» Кира улыбнулась и чуть подалась вперед. Ей показалось, что на горизонте появилась подозрительная точка. Высота 150 метров, скорость 150 лик в час, другими словами, полтора на полтора. Любимый режим морских паравингеров когда банер добр а в небе не облачко крылатая лодка скользит по лазурной глади неба словно огромная птица и только мерный гул моторов напоминает о том что паравинг создан из мертвого металла астролог приближаемся командор рабочее место бортового астролога находилось сразу за кабиной и потому ответ прозвучал мгновенно я знаю что приближаемся рони Недовольно заметила девушка. «Мне нужен доклад, а не сообщение». «Семьдесят минут». «Поняла». Кира посмотрела на часы, прикинула, что на цель, главный остров Валиманской группы, они выйдут к расчетным десяти утра и привычным движением поправила выбившийся локон. Инструкция предписывала пилотам обязательно надевать плотные кожаные шлемы, но летом паровингеры ими пренебрегали, слишком жарко вот непослушный локкон развлекался периодически падая кире на глаза девушка не любила гладко зачувствовать волосы не раз получала нагоняй за легкомысленные причуски но упрямо стояла на своем а вот уставной со множеством карманов комбинезон кира застегивала полностью не желая отвлекать экипаж от служебных обязанностей хорошо идем заметил фрэнк пока уточнила кира Надеюсь, не просто так слетаем. Я тоже. Девушка помолчала, после чего добавила. Надеюсь. Информацию о том, что к Валиманской группе направляются неизвестные корабли на базу «Северный Кадар» передали рыбаки. Маломощные передатчики траулеров не могли добить до ушера, поэтому сообщение пришло по цепочке из трех судов. И, разумеется, без особых подробностей. Еще полгода назад Оно не вызвало бы переполоха. Мало ли что и кому показалось в открытом океане. Но в последнее время обнаглевшие пираты стали все чаще выходить за пределы барьерной россыпи. И бригадир Хоплер приказал отправить к Валиману патрульный паровинг. Отыскать суда, а заодно навестить лагерь геологов, что два месяца назад высадились на необитаемые острова. Боевой опыт у Киры и ее экипажа отсутствовал, а потому пилоты искренне надеялись, что неизвестные окажутся пиратами. Однако об этом они говорили всю дорогу, и тема надоела. скоро день конфедерации», – робко произнес Фрэнк. «Я помню», – ровно ответила Кира. «Торжественное мероприятие в офицерском собрании, включающее в себя скучные речи, умеренной длины от Хоплера, краткую от начальника штаба и монотонную бредятину болтуна губернатора». Затем вручение медалей и знаков отличия. Штабные любят подгадывать награждение к праздникам. Возможно, объявление о получении каким-нибудь счастливчиком очередного звания. И только после этого бал. Вот его-то не избалованные светскими мероприятиями офицеры ждали с нетерпением. На бал пойдешь? Конечно. С кем? Фрэнк догадывался с кем. С тем же, с кем и в прошлый раз. Однако не мог не попытаться. Приглашения сыпались на Киру уже неделю, и девушка удивлялась робости второго, никак не решавшегося затеять разговор. В принципе, Фрэнк был славным парнем, хороший пилот из хорошей семьи, с хорошими перспективами, но был мужчина, в присутствии которого сердце девушки начинало биться чаще, и этот фактор перевешивал все.